Пролог. Посвящение. Где ты шествуешь, утешительница, утешающая сердца на великих всемирных тишинках, кто торгует тебя у слепца среди плача и материщины? Над Москвою с ругою, ухою наше се прижимает дитя к голосующей рукою. осеньяешь невзявших тебя утешения им шлёшь и покоя утешения блудному сыну утешения безвинной вине утешения за лобе ненасытной утешение нужно земле сквозь пожар тархфиной подмосковья шли Безумные толпы коровьи, дископыт, как по сковородке, шли ты от дыма в слезах и любви, их хлестало, чтоб одобрили все другие твои филиалы. Не унижусь до пошлых диалогов с домоуправом или с статёй знаю только диалог с тобой ну их к дьяволу волк мочой отмечает владение а олень окропляет слезой преклоняя копыта в улонение перед травами каждый сезон ты прости, что не смею в поэме вновь называть твоих главных имён Край твой со лезами обнесен я стою пред тобой на коленях хор овчарки ведут по слезам кто плачет за дверью слезам